Трижды блажен твой отец, и мать твоя трижды блаженна. Трижды блаженные братья, каким согревающим счастьем из-за тебя их сердца непрерывно должны исполняться, глядя, как отпрыск цветущий такой идет в хороводы. Тот, однако, среди всех остальных несравненно блаженней, кто тебя в дом свой ведет других превзошедшей дарами. Смертных, подобных тебе, не видал до сих пор никогда я. Ни среди мужчин никого, ни среди жен изумляюсь я, глядя. Близ алтаря Аполлона на Делосе в давнее время видел такую же я молодую и стройную пальму. Я ведь и там побывал с толпой товарищей верных. Ехав дорогой, в которой так много ждало меня бедствий. Вот и тогда, увидавший ее, я стоял в изумлении долго. Такого ствола на земле не всходило ни разу. Так и тебе я, жена, изумляюсь, Но страшно боюсь я тронуть колени твои. Тяжелой бедой я постигнут. Только вчера удалось убежать не от темного моря, Двадцать до этого дней от Агигии острова гнали бури и волны меня. Заброшен теперь и сюда я Богом, чтоб новым напастьям подвергнуться. Верно, не скоро будет конец им. Немало еще их доставят мне Боги. Жалость яви, госпожа. Претерпевший несчетные беды, к первой тебе я прибег. Из других ни один мне неведом смертный, Кто в городе этом, кто в этой стране обитает. К городу путь укажи мне И дай мне на тело накинуть скут, В какое-то белье завернула, сюда отправляясь. Пусть тебе боги дадут, чего и сама ты желаешь. Мужа и собственный дом, Чтобы в полном и дружном согласии жили вы с мужем. Ведь нет ничего ни не прекрасней, ни лучше если муж и жена в любви и в полнейшем согласии дом свой ведут в утешении друзьям и врагам в огорчении. Больше всего ж они сами от этого чувствуют счастье. Так Одиссею в ответ белорукая дева сказала. «Странник, на мужа худого или глупого ты не походишь». Счастье меж людей благородного, низкого ли рода, распределяет, кому пожелает по собственной воле. То, что послал и тебе он, ты вытерпеть должен отважно, нынче же, раз к нам сюда ты приходишь, в наш город и в край наш, ты ни в одежде нужды не увидишь, ни в чем-либо прочем, что несчастливцам мы встречным даем о защите молящим. Город тебе покажу, назову и людей в нем живущих. Городом этим и этой землей владеют фиаки. Дочерью я прихожусь Алкиною, высокому духом Держится им у фиаков могущество их и величие. Так сказав, приказала подругам своим густокосым, «Стойте, подруги! Куда разбежались вы, мужа увидев? Можно ли было подумать, что враг между нами явился? Нет среди живых человека такого, и нет и не будет, кто бы в стране феокийских мужей дерзнул появиться с целью враждебную. Слишком нас любят бессмертные боги. Здесь мы живем» ото всех в стороне у последних пределов шумного моря, и редко нас кто из людей посещает. Здесь же стоит перед нами скиталец какой-то несчастный. Нужно его приютить. От Зевса приходит к нам каждый странник и нищий, хотя и немного дадим, но с любовью. Дайте ж, подруги мои, поесть и попить чужоземцу И искупайте его на реке, где потише от ветра. Остановились подруги одна ободряя другую. Вместе за его посадили, каким приказала дочь Алкиноя могучего сердцем сама навсекая. Плащ и щитон перед ним положили, чтоб мог надеться. Нежное масло в сосуде ему золотом передали и предложили в прекрасно струистой реке искупаться. Так обратился тогда Одиссей, богоравный к служанкам. «Станьте, прислужницы, так вот, подальше, чтоб сам себе мог я плечи от грязи отмыть и тело намазать блестящим маслом. Давно уж оно моего не касалось о тела. А перед вами я мыться не стану. Мне было бы стыдно». Голым стоять, очутившись среди девушек в косах прекрасных. Так говорил он.